— Вы офицер полиции? — Естественно, майкой шорты не делали меня похожим на официальное лицо. — Я здесь с начальником полиции Максвеллом. — Вижу, но как вы попали сюда? — Почему бы вам не проверить самой? Я повернулся и направился на следующий уровень настила, обходя флажки полицейского ограждения. Она последовала за мной. Меня зовут детектив Пенроуз. Я из отдела по расследованию убийств полиции графства Суффолк. Поздравляю. Если вы не имеете отношения к следствию, спросите начальника. Я направился к причалу, где был пришвартован катер Гордонов. Был большой прилив и тридцатифутовый катер оказался почти на уровне причала. Я прыгнул на палубу. — Что вы делаете? Это запрещено. Она обладала очень приятной наружностью. Будь она страшненькая, я бы, конечно, вел себя вежливее. А одета была, как я сказал, довольно строго. Но тело под одеждой играло симфонию линий, а мелодия плоти так и рвалась наружу. Казалось, что под одеждой она припрятывает воздушные шарики. Второе, что я заметил, — отсутствие обручального кольца. Заполню анкету до конца. Возраст немного за тридцать. Волосы средней длины, рыжеватого цвета. Глаза голубые, с зеленым. Кожа чистая. Не так много загара для этого времени года. Легкий макияж, пухлые губы, шрамов и подобного незаметно без маникюра, отсутствующее выражение лица. — Вы слышите меня? — Голос тоже приятный. Несмотря на поверительный тон, подозреваю, что при миленьком личике, прекрасной фигуре и мягком голосе детектива Пенроуз могли не воспринимать серьез. И она пытается компенсировать свои недостатки грубоватой одеждой. — Вы слышите меня? — Слышу. — А вы меня? — Я же сказал, обращайтесь к шефу. — Здесь командую я. — В случае убийства? — А полиция, графство? — Окей. Ну, вместе пойдем к начальнику. Подождите минутку. Я кинул катер быстрым взглядом, темнело, и мало что удалось заметить. — Вам следует выставить здесь пост. — На всю ночь. — сказал я детективу Пенроуз. — Благодарю за совет. Покиньте, пожалуйста, катер. — У вас есть фонарик? — Марш из лодки немедленно. Я ступил на фальшборд, и, к моему удивлению, она подала мне руку. Кожа ее была прохладной, она помогла взобраться на причал, и тут же с быстротой кошки выхватила правой рукой из-под моей майки пояса револьвер. — Стоят на месте, — сказала она, отступая на шаг и направив на меня мою же пушку. — Слушаюсь, мадам. — Кто вы? — Детектив Джон Кори, полицейский департамент Нью-Йорка, отдел по убийствам, мадам. — Что делаете здесь? — То же, что и вы. — Дело веду я, а не вы. — Да, мадам. — У вас есть какой-либо официальный статус в этом деле? — Да, мадам, меня наняли консультантом. — Консультантом? Я никогда не слышал о таком статусе в делах по убийствам. — Я тоже. — Кто вас нанял? — Ваш город. — Идиотизм. Видно, она не знала, что со мной делать дальше, поэтому, стараясь помочь, я предложил ей обыскать меня. В свете луны мне показалось, что на ее губах — промелькнула улыбка. — Еще раз ваше имя, — повторила она. — Джон Кори. О, тот самый парень, — покопалась она в памяти. — Это я, счастливчик. Она смягчилась и протянула мне мой тридцать восьмой рукояткой вперед, повернулась и пошла по причалу в сторону дома. Я последовал за ней. Макс разговаривал с судебно-медицинской бригадой, затем повернулся к нам. А вы уже познакомились? Спросил он меня и детектива Пенроуз. Почему этот человек здесь? Вопрос на вопрос, ответила она. Хочу, чтобы он участвовал в деле. Не вам принимать такие решения. И не вам. Кстати, кто-нибудь забирал алюминиевый ящик? «С кормы катера», — обратился я к Максвеллу и Пенроуз. «Какой алюминиевый ящик?» — спросил Макс. «У Гордонов был большой алюминиевый ящик для всяких мелочей. Иногда его использовали как холодильник, набивая льдом и храня пиво и наживку». «А где ящик?» «Это я тебя и спрашиваю. Я поищу его. Неплохая мысль». Я повернулся и вышел на лужайку, где были припаркованы полицейские автомобили. Здесь собирались самые любопытные соседи, как только до них донесся слух о двойном убийстве. Несколько телевизионных камер повернулись в мою сторону. Яркий свет софитов нестерпимо слепил глаза, репортеры с криками кинулись ко мне. Все, как в былые времена. Я откашлялся в кулак, на тот случай, если репортаж увидят члены комиссии по нетрудоспособности, не говоря уже о моей бывшей жене. Полицейский в гражданском потянул меня за рукав в сторону автомобиля с эмблемой местной полиции. Мы сели в машину и уехали. — Что вы думаете, детектив? — спросил он меня, представившись Бобом Джонсоном. — Они были убиты. — О, без шуток. Он поколебался и продолжил. Имеется ли все это отношение к пламу? Нет. Слушайте, я видел ограбление, но это не ограбление. Это пытались представить как ограбление. На самом деле был обыск, понимаете, там что-то искали. Я не заглядывал в дом. Бактерии, он взглянул на меня, бактерии для биологической войны. Вот что я думаю, правильно?» Я промолчал. «Вот потому и пропал ящик-холодильник. Я слышал, вы о нем говорили», — продолжал Джонсон. Я опять промолчал. «В ящике хранились бутылочки или что-то подобное. Так? О, Боже, там было достаточно всякой дряни, чтобы уничтожить Лонг-Айленд, да и весь Нью-Йорк. — Возможно, и планету, — подумал я, — в зависимости от того, что за зараза была в этом ящике, как быстро она успела размножиться. Я наклонился к офицеру Джонсону и взял его за руку. — Только никому ни слова об этом, — сказал я ему. Он согласно кивнул. — В молчании мы подрулили к моему дому.